Глава двенадцатая. Мы замучаемся через лес этот прорубаться, увидев ракеты, сказал винт. Мы по долине поедем, ответил ему Митей. Она как раз в ту сторону, практически через весь азис идет. Вот по ней поедем. Апрель прием. На связи отозвался тот, уже довольно-таки бодрым голосом. От места, где вы нашли грузовик, берите круто вправо. Там просека будет. Через километр резко налево возле большого поваленного дерева. Еще через километр будет долина. Заедете в нее, поворачивайте направо и езжайте вдоль кромки леса. Поняли тебе, Митяй? А на нас тут напасть кто-нибудь еще может? Червяк такой жили и еще кто? Смотрю, Митяй задумался, а затем ответил. «Пустите впереди свой джип метрах в ста от грузовика. Пусть там бойцы рации на резервной волне включенными держат. Если услышишь, что она фонить начала, значит рядом червяк, метров пятьдесят до него. Вот тогда у вас будет секунд пять, не больше, чтобы причесать лес из оружия. Имейте в виду, что червяки прячутся в крупных зарослях». «Понял. Еще какие звери?» Еще большие кошки тут бывают, то ли тигры, то ли волки огромные, хрен их знает, что это. Обычно они передвигаются в стаи по три-пять особей. С такими мы уже сталкивались, сказал я Митяю. Они знают про них. Мы их всех из пулеметов положили. Тогда еще могут быть двуххвостые зверюшки, продолжал свою инструкцию выживший в этом почти дружелюбном мире. «Что за двухвостые?» Почти хором спросили мы тут, и с той стороны в рацию задали такой же вопрос. Там, думаю, все слушали наставления Митяя. Я не знаю, как они называются. Я их так и зову. Двуххвостые. Животное по размерам чуть больше земного кабана. Только тощие, у них два хвоста. Когда видят дичь, поднимают оба хвоста, и из них вылетают маленькие иголки. Они с каким-то ядом. Летят быстро и бьют больно. Бронник поможет. Одежду пробивает на раз. Охренеть! — выдали все разум. Сами эти зверюшки двигаются довольно-таки быстро. И с хвостов стреляют метко. Какой у них боекомплект иголок, я не знаю. Сталкивался с ними пару раз всего. Убить можно из любого оружия. Это вам не рогачи в пустыне, те бронированные, как броненосцы. — Митяй, — подал голос Тимофей, — нам определенно надо будет с вами пообщаться на предмет местной флоры и фауны. Тот поднял вверх руку с раскрытой ладонью, призывая не перебивать себя. — Это еще не все? — удивленно спросил Тимофей. — Господи! — взмолился Апрель. — Тут спокойно передвигаться вообще можно? — Можно! — засмеялся Митяй. — Только осторожно. Я же выжил как-то. Птиц огромных видели? Размах крыла — пару метров. — Видели? — хором с большим ответили мы, испугавшись, что еще придется за небом смотреть. Я представляю, как у них когти и клюв. Тут никакие каска и броник не помогут. Даст раз по башке сверху, и башка оторвется нахрен сразу. — Я не видел, — раздался нервный смешок Апреля. — Эти летающие хреновины не опасные, — засмеялся Митяй. — Они ягоды какие-то с деревьев жрут и рыбу в водоемах ловят. Так что с неба на вас ничего не нападет. — Вот ты засранец, — сказал ему Апрель. Мы все разом облегченно вздохнули. — Погоди, — остановил его Митяй. — Последние представители этого азиса обезьяны. — Какие обезьяны в лесу? — удивленно спросил быстро сообразивший Шурик. — Да, — задал тот же вопрос. — Апрель. — Какие обезьяны? — Похоже на земных. Вес килограмм по шестьдесят где-то. Рост как у подростка. Нападают кучей, дерутся в рукопашную. Махают руками и ногами. Кусаются, царапаются. — Как бабы какие! — хохотнул Митяй снова. — Но если навалятся толпой штук двадцать-двадцать пять, отбиться будет сложновато. Вы, когда ехать будете по лесу, почувствуете знакомый запах. Запах лайма. Только там у нас это кусты от полутора до пяти метров. А тут он растет на деревьях высотой метров 10-15. Вот на этих деревьях эти мартышки и обитают. Шума от них, мама, не горюй. Почувствуете запах, сворачиваете. Первыми они не нападают. Только в случае опасности для своей семьи. — Веселенький тут мир, — сказала рация. — Кажется, это был крот. — Еще бы, — ответил Митяй. — А так больше тут таких уже опасностей типа змей и пауков нет. Зайцы, олени, еще какие-то рогатые животные бегают. Я таких и не видел никогда. Мясо завались. Передвигается на своих четырех. В основном все звери боятся шума и выстрелов, кроме тех, что в пустыне. Те вообще отмороженные, лишь бы пожрать. но в никогда не заходят. Так что давайте, мужики, выдвигайтесь. Если у вас все нормуль пройдет, то через час-полтора мы должны встретиться. Конец связи. Конец связи, — отозвался с той стороны Апрель. Спасибо, — протянул мне рацию Митяй. Ты-то как тут очутился? Беря у него рацию, спросил я. Я же говорю, услышал вашу пальбу под утро. Ее тут только глухой не услышал бы. — Решил, что вы должны отбиться от зверей, судя по количеству стреляющих стволов и взрывов. — С утра вы, скорее всего, поедете в оазис. В долину рано или поздно выедете, только я не знал, где именно. — Сам я вон там, в горах живу. Он развернулся и показал на виднеющиеся в нескольких километрах от нас горы. Как расцвело, собрал кое-какие вещички и двинулся вам навстречу. — Потом увидел ваши машины. — Решил, что вы обязательно к озеру поедете. То, что тут червь, я знал. Поэтому ноги в руки и к вам. Вроде успел, — он улыбнулся. — Ну, а дальше вы знаете. — Еще как успел, — сказал рыжий. — Я чуть в штаны не наложил, когда этого выползающего из кустов червяка увидел. Только от боли ничего сделать не смог. Все заржали. В общем, все полезли в это озеро купаться. Я решил пока не мучить вопросами Митяя, хотя к нему у меня их было достаточно много. Для начала мы встретимся с нашей второй группой, а потом уж сядем и поговорим все. Скинув с себя одежду, полез со всеми в воду. А водичка-то хороша, градуса 24-26 точно, и достаточно чистая. А заорал рыжий, я на что-то живое наступил. Он продолжал орать и пули выскочил из воды. Я впервые видел, как человек по воде бежит и уже было следом за ним приготовился из воды ломиться, как послышался громкий крик Митяя. Не боись пацаны, тут рыбы много, вот она между ног и шныряет. Вода же чистая, смотрите куда плывете. смотрю, ребятки наши сначала напряглись. Кое-кто даже из озера успел выбежать. А затем все уставились на воду. Кто-то даже нырнул. Вода действительно была очень чистой. Я набрал побольше воздуха, в легкие нырнул. Вот это красота! От берега дно метров через десять резко уходило вниз. Но, несмотря на это, абсолютно все было видно. Эх, жалко маски или очков для плавания с собой нет. С открытыми глазами под водой, конечно, все размытое, но множество движущихся рыб я разглядел. Озеро буквально кишило ими. И рыбешки такие немаленькие. Вынырнув, я увидел, как наши бойцы, уже не боясь, вовсю плещутся в воде. А рыжий, вооружившись какой-то палкой, стоя по пояс в воде, словно какой абориген, пытается этой палкой протнуть рыбу. Раз попытался, второй. Но рыба брала шустрее. С каждым промахом он все больше и больше злился. А тут еще маленький Вася его подколол, сказав, что он рукожоп, типа руки не из того места. — Давай я! — подплыл к рыжему Митяй. — Сразу не получится, не злись! — успокоил он его. — Я тоже долгое время учился. Все с интересом уставились на Митяя. Тот забрал палку у рыжего, встал рядом с ним и замер, держа палку, полупогруженную в воду. Раз! Он резко сделал ей движение и вытащил ее из воды, показывая нам всем, нанизануя на свою удочку, неплохую такую рыбешку, килограмм на пять. Сняв рыбу с палки, он бросил ее на берег. За десять минут ловли на берегу лежала уже небольшая горка рыбы, Будет, что нам пожарить или сварить сегодня на ужин. — Давайте собираться, мужики! — крикнул я всем, посмотрев на часы. До назначенного времени встречи оставалось полчаса. — Эх, хорошо поплавали! — фыркнул большой, собирая свои вещи. Как заново родился прям. Собрав рыбу в мешок, мы погрузились в машины и потихоньку двинулись в указанном Митяем направлении. «Потом надо будет вернуться ко мне в берлогу», — сказал наш Арбинзон, сидя рядом со мной в жилом отсеке грузовика. «Там у меня кое-какие вещички остались, которые жалко бросать». «Да и переночевать лучше в пещере». «Саш, я так понимаю, все вопросы вы мне будете задавать, когда мы со второй нашей группой встретимся все, чтобы два раза все не спрашивать». «Точно», — улыбнулся я. «Если ты тут выжил...» Значит, много интересного нам про этот оазис рассказать можешь. То, что лично меня интересует в первую очередь, почему он один жив остался, я решил пока не спрашивать. Я не думаю, что он грохнул всех там или сбежал, но все-таки интересно, как он выжил тут в самом начале.